«Дипломатия», – размышлял Болан. Лгать с улыбкой мало. Надо еще убедить клиента, что мир вертится вокруг него. «Магма, у меня к тебе дело. Вопрос жизни и смерти. Кто-нибудь пропал? В лесу заблудился?» «Нет, это я пропал. Ты не можешь дать на время куртку, Юлин?» «Могу, только жалко. А зачем?» «Понимаешь, это тайна». Сейчас наступила ее очередь со мной спать. Но я-то импринтинг не проходил. Моему организму, кроме Элины и тебя, никого не надо. У нас фермонные кремы есть. Натрется? Перестань. Ты натиралась? Нет. Вот тут и оно. Крем – это обман. И все это чувствуют. Понимаешь? Ну, куртка при чем? В куртке, Юлин, Будет похоже на тебя. Моему организму нужно хоть маленькую зацепку, а дальше я справлюсь. В темноте на ощупь хотя бы маленькую зацепку. А там представлю, будто это ты, и все получится. А это не обман? Обман. Но Илин о нем знать не будет. Для нее все будет настоящим. Понимаешь? Настоящий секс. Настоящая любовь. Без кремов, без наркоты Правду будем знать Только ты, я и Элина Понимаю Магма уже прониклась ответственностью А как ты ее в куртку запихнешь А потом остальных Это проблема Булан сделал вид, что задумался Знаю Сделаем куртку переходящей Чтоб ее передавали Друг другу по графику Чтоб ты знал Когда чья очередь наступила? «Гениально! Ты чудо, любимая!» Изумился Боан Магма сходу предложила решение Которое он искал четверть часа